Глава восьмая Мистера Медока отпустили. Он широким шагом вернулся на место и резко опустился на сиденье, не обратив ни малейшего внимания на то, что стул отъехал назад, и с силой стукнул миссис Томас Пинкот по коленкам. Ее сдавленный возглас, полный обиды и боли не возымел никакого эффекта. Мистер Мэдок нахмурился. Сунул руки в карманы и снова положил ногу на ногу. Услышав скрип стула, Гарт посмотрел в бок. Ему открылся превосходный вид на левую подметку мистера Медека. Она представляла собой изрядно потертую поверхность, к которой была приклеена резиновая набойка, тоже достаточно поношенная и местами порванная. На набойке в лучике света поблескивал довольно большой осколок стекла, который и привлек внимание Гарта Олбани. Он даже подскочил. Хорошо, что тетя Софи выпустила его руку, чтобы поднести глазам платочек. Олбани принялся рассуждать. Битое стекло — не такое редкое явление. Бессмысленно говорить, что ты не веришь в раз они все равно случаются. С другой стороны — Даже законченный скептик признал бы, что не обязательно искать скрытый смысл, если кто-то прошел церковным проулком и подцепил на подошву стекло. Но этому противоречил неопровержимый факт: проулок не связывал Прайер Энд с деревней. По какой такой причине мистеру Медеку понадобилось там ходить? Если, скажем, он намеревался нанести визит какой-нибудь из домов, выходивших церковный проулок. Гораздо естественнее было бы пойти туда дорогой вдоль выгона. Гард забрался довольно далеко в своих размышлениях. Когда вдруг осознал, что показания дает Буш, церковный сторож сидел очень прямо, положив руки на колени. Его природная меланхолия возросла еще больше. Внимание Гарта привлекло имя Дженис мисс Дженнис постучала я вышел и она сказала вдруг мистеру гарту стало плохо в церкви может я возьму ключи и схожу проверить ну, я и пошел там он и был бедняга лежал на полу мертвый а пистолет валялся рядом как будто мистер харш выронил его после падения мисс дженнис крикнула мистер харш и взяла покойника за руку а я взял фонарик Поднял повыше и сказал "Без толку, мисс, он умер. «Вы не прикасались к пистолету и не сдвигали его с места? Мы ничего не трогали, сэр. Только мисс Женни взяла мистера Харша за руку, чтобы пощупать пульс. Вы уверены, что пистолет не двигали с места? Да, сэр». Коронер пригладил волосы, затем посмотрел свои записи. У вас хранится ключ от церкви? Да, сэр. Я церковный сторож и служитель. А какие еще ключи вы держите у себя? У старого священника их было три, а тот, что сейчас у меня, раньше хранился моего отца. Это один из упомянутых трех ключей? Нет, сэр, всего, значит, четыре ключа. Три лежали у священника. У прежнего священника, я имею в виду. Один взяла мисс Фелл. Когда священник умер, она частенько заходила и ухаживала за цветами. А другой ключ у мисс Браун, которая живет у мисс Фэл и играет на органе во время службы. Ключ, который забрал мистер Харш, раньше был у нашего органиста. Но когда того забрали в армию, священник одолжил его мистеру Харшу. «Я хочу удостовериться, что понял все правильно». Есть четыре ключа от церкви. Один у священника, другой у вас, третий у мисс Фэлл и им пользуется мисс Браун, а четвертый был у мистера Харша. Так? Да, сэр. А других ключей нет? Нет, сэр. Коронер записал. Потом снова поднял взгляд. «Где вы храните ключ, мистер Буш?» «Он висит на комоде, сэр». «Он находился там, когда мисс Мит пришла к вам?» «Да, сэр». «А когда вы видели его в последний раз до тех пор?» «Четверть одиннадцатого, когда запирал дверь на ночь». «И тогда вы видели ключ?» «Да, сэр». «И церковь была заперта, когда вы пришли туда с мисс Мит?» «Да, сэр». «А у мистера Харша была привычка запираться изнутри?» «Нет, сэр, не было». «Вы уверены?» «Да, сэр, я часто заглядывал в церковь, когда он играл, а я стоял и слушал». «А он когда-нибудь прежде запирался в церкви?» Буш задумался, прежде чем ответить. «Да, сэр, пару раз, если засиживался допоздна, но, пожалуй, привычкой это не назовешь». Вызванный полицейский инспектор засвидетельствовал, что ключ мистера Харша нашли в левом кармане пиджака. На нем был сильно смазанный отпечаток, напоминавший отпечаток указательного пальца на пистолете, тоже полустертый. Отпечатки других пальцев практически полностью совпадали с отпечатками покойного. «Вы хотите сказать, что на ключе только один смазанный отпечаток, а на пистолете один смазанный и четыре отчетливых?» «Да, сэр», — ответил инспектор. Затем на возвышении появилась худая аскетичная фигура священника. «Я бы хотел задать вопрос о вашем ключе, мистер Кавендиш. Находился ли он у вас в тот вечер, когда погиб мистер Харш? Несомненно. А могу ли я поинтересоваться, где вы его держите?» Священник полез в карман брюк, достал связку ключей на цепочке, среди них выбрал ключ самого обычного вида и поднял вверх. Коронер уставился на него. «Это и есть тот самый ключ?» «Да. Как видите, он не старинный и не современный». Церковь старая, и прежние ключи были слишком велики, чтобы с удобством ими пользоваться. Мой предшественник установил на боковую дверь новый замок. Две главные двери запираются на засов изнутри. Старыми ключами больше не пользуются. Значит, попасть в церковь можно только с помощью одного из четырех ключей, о которых говорил сторож? Да. А вы сами были в церкви во вторник вечером? Нет. «Бывали ли вы там в другие дни, когда мистер Харш играл на органе?» «Да, конечно, он прекрасно играл. Я ходил послушать». «А вы когда-нибудь обнаруживали, что дверь заперта?» Как и Буш священник пометил. «Кажется, нет. Во всяком случае, я не помню такого». «Спасибо, мистер Кавендыш. Вы свободны». Когда священник вернулся на место, корнер вызвал мисс Фелл. Гард проводил тетю Софи до возвышения. Она с силой стискивала руку племянника и выглядела так, как будто поднималась на эшафот. К великому облегчению мисс Фэлл первые вопросы касались ключа. Коронер слышал ответы, поскольку записывал их, и Гард во втором ряду тоже кое-что различал, как, вероятно, и присяжные, но до остальных присутствующих доносилось лишь бормотание. В итоге Коронер записал, что мисс Фэлл хранила свой ключ в незапертом левом верхнем ящике бюро в гостиной, а мисс Браун, которая из любезности выполняла обязанности органиста, брала его всякий раз, когда возникала необходимость. А вы уверены, что ключ находился в ящике вечером во вторник? Мисс Фэлл подтвердила, что ключ всегда лежал на месте, если только не требовался мисс Браун. А когда вы в последний раз его видели там... Мисс Фал понятия не имела. Она вынуждена перестала ухаживать за цветами на кладбище и с тех пор больше не пользовалась ключом. Женщина слегка успокоилась и вспомнила, как много лет назад впервые познакомилась с Коронером. Тогда он еще был молодым адвокатом. «Инглсайд!» «Да! Его фамилия Инглсайд!» Щеки у нее прозавели голос зазвучал громче. Итак, мисс Фэлл, вы заявили, что слышали выстрел во вторник вечером. Ваш дом находится рядом с церковью? Если не ошибаюсь, это прежний дом священника? Да. А где вы находились, когда услышали выстрел? В гостиной. Точнее, я открыла стеклянную дверь в сад и как раз спускалась по лестнице. Там три ступеньки. Зачем вы пошли в сад? Хотела понюхать ночные цветы, а заодно узнать, играет ли еще мистер Харш. В зале послушался легкий шорох. Коронер продолжал расспросы. «Вы знали, что мистер Харш тот вечер играл на органе в церкви?» «Да, вечер был теплый, окна стояли открытыми. Я всегда слышу орган, когда окно открыто. Разумеется, когда играют не тихо». «Откуда вы знали, что играл именно мистер Харш?» Мисс Софи, казалось, удивилась. «Мисс Браун единственная, кто играет на органе, кроме мистера Харша, а она сидела в гостиной со мной». Она была с вами, когда вы услышали выстрел? Нет, кажется, нет. По-моему, она уже легла. Да-да, легла, потому что, помнится, я сама выключила свет в коридоре. Вы помните, в котором часу услышали выстрел? Прекрасно помню. Без четверти десять, потому что я как раз посмотрела на часы и подумала, что ложится еще рано, но раз мисс Браун ушла к себе, я тоже решила пойти. Мисс Фэлл. «Когда вы услышали выстрел, то не показалось ли вам, что он донесся из церкви?» «Нет, конечно, нет». «А что вы подумали?» Мисс Софи склонила голову на бок, как делала всегда, когда задумывалась и бодро ответила. «Я решила, что это мистер Джейлс. Его поля начинаются прямо за церковью, по другую сторону церковного проволока. Я знала, что он не досчитался нескольких кур, когда на лис перестали охотиться». От них просто спасения не стало. Мистер Джайлс на четвертом ряду слева, румяный пожилой фермер, энергично закивал и воскликнул. Это точно. Мисс Фэлл отпустили, а мистера Джайлса вызвали и спросили, выходил ли он на улицу с ружьем во вторник вечером. Фермер ответил, что до полуночи возился с больной коровой и был слишком занят, чтобы думать о лисицах. В качестве последней свидетельницы выступала мисс Браун. Вся в черном, бледная, она походила на главную плакальщицу. Гард вдруг задумался, может быть, так оно и есть? Если он когда-либо и видел подлинно трагическую фигуру, то именно теперь. А тетя Софи говорила о подарке судьбы и о том, как дорогая мисс Браун украсила ее жизнь. где-то здесь крылся подвох. Что, если мисс Браун любила Харша? Гард был готов предположить, что люди в таком возрасте еще способны влюбляться. Но почему-то эта мысль не казалась ему убедительной. Он прислушивался к низкому голосу, приносившему присягу. Затем Корнер стал спрашивать ее о ключе. Вы часто им пользовались? Мисс Браун шепотом ответила. Да. В клубе были простые окна, расположенные довольно высоко, по обе стороны. Сквозь окно проникали косы лучи света. Они касались шляпки, мисс Браун, плеча, руки, висевшие вдоль тела. Гард, пристально наблюдавший за женщиной, увидел, как ее пальцы сжались в кулак. Мисс Браун стояла без перчаток. Костяшки пальцев были белыми, как мел. Мускулы на щеке под тенью черной фетровой шляпки напряглись. Кровь отхлынула от лица. Между густыми черными волосами и изогнутой бровью блестел пот. Охваченный мрачным предчувствием, Гард подумал, «Господи, она же сейчас упадет в обморок!» Коронер задал следующий вопрос. «Вы пользовались этим ключом в день смерти мистера Харша?» Мисс Браун ответила, «Я брала ключ утром. С 11 до двенадцати упражнялась на органе, после чего положила ключ обратно в ящик. Больше я в церковь не ходила». «Спасибо, мисс Браун». Корнер отпустил ее. Гард увидел, как напряженные мускулы расслабились. Стиснутый кулак разжался. Мисс Браун встала, прошла сквозь полосу солнечного света к ступенькам и вернулась на место». Ей пришлось миновать Гарта, сидевшего с края, и мисс Софи. В отличие от мистера Медока, Гарт поднялся, чтобы пропустить женщину, и вышел в проход между рядами. Когда она проходила мимо, до него донесся чуть слышный вздох. Никаких сомнений. Мисс Браун действительно испытывала сильное облегчение. Он подумал, что ее радость по поводу окончания допроса преувеличена. Много шума из ничего. Мисс Браун пришлось всего лишь ответить на несколько безобидных вопросов о ключе тети Софи, А она чуть не упала в обморок. Странно, ведь мисс Браун вовсе не казалась слабонервной. Гард начал осторожно обдумывать оба этих безобидных вопроса, которые касались ключа. «Вы часто им пользовались?» «Вы не пользовались этим ключом в день смерти мистера Харша?» Ничего такого в первом вопросе не крылось. Все в деревне знали, что мисс Браун брала у тети Софи ключ. Но, едва услышав вопрос, она чуть не лишилась сознания. Несомненно, женщина перепугалась. «Но почему?» «Очевидно, мисс Браун не знала, что будет дальше». Она ждала второго вопроса как выстрела в упор, но смертельного удара не последовало. Вылетела пустая гильза, и вместо того, чтобы упасть в оморок, мисс Браун, услышав вопрос, выдала массу сведений, о которых никто ее не просил, и удалилась, вздохнув от облегчения. И все-таки второй вопрос в той или иной форме нужно было задать неизбежно и неотвратимо. Гард задумался над этими словами в той или иной форме. Мисс Браун знала, несомненно знала, что у нее спросят, пользовалась ли она ключом. Поэтому она и перепугалась. Иной причины быть не могло. Предположим, коронер спросил бы, вы брали ключ из ящика мисс Фэл во вторник вечером? Разжился бы ее кулак, и расслабились ли ее мускулы? Но вопрос прозвучал по-другому. Вы не пользовались этим ключом в день смерти мистера Харша? И мисс Браун ответила, я брала ключ утром, с 11 до 12, упражнялась на органе, после чего положила ключ обратно в ящик, и больше я в церковь не ходила. Исчерпывающий ответ для дамы, которая собиралась вот-вот упасть в обморок. Гард мысленно вернулся к минувшему дню. Мисс Браун за фортепиано, спиной к ним, грохочущий Бетховен, рассказ тети Софи о том, что Элайза Пинкот, которая вышла за молодого Брейбери из Ледстоу, родила тройню. Очень-очень затруднительно, но она ходит гордой, как павлин. Впрочем, Пинкоты все такие, что бы ни случилось, это как будто так и надо, они как будто другого и не ждали, не считая того, что старый Эзра заявился на Кристины пьяный. И, конечно, они не обрадовались. «Элайза прислала мне карточку. Она позади тебя, дорогой, в левом верхнем ящике бюро. Да, снимок действительно лежал в ящике. Но гард присягнул бы в любом суде, в любое время, что ключа там не было. Допустим, это случилось вечером в четверг, а мистера Харша нашли мертвым во вторник. Тетя Софи, наверное, убрала ключ в другое место». Мисс Браун сказала, что положила его обратно в ящик после того, как с одиннадцати до двенадцати утра во вторник играла на органе. Гард продолжал лихорадочно размышлять.